Глава 133. Такое странное чувство. Фрезер Рич. 8 июля 1780 года от Рождества Христова. От капитана Уильяма К. Г. Дж. К Кому? Миссис Роджер Маккензи из Фрезер Рич. Дорогая сестра. Такое странное чувство, писать это в первый раз. Времени у меня мало, однако недавно я оказался втянут в ряд запутанных обстоятельств, при которых всплыло ваше имя. Или, скорее, не имя, один человек сказал только «я знаю вашу сестру». Возможно, так и есть. С этим субъектом, его зовут Эйзикиль Ричардсон, я знаком уже несколько лет. И небезосновательно могу утверждать, что он неоднократно пытался меня убить, заманить в ловушку или иным образом воспрепятствовать мне. Сначала я знал его как капитана армии Его Величества, а с недавних пор как майора континентальной армии. Во время нашей последней встречи, неподалеку от Чарлстона, он как-то странно посмотрел на меня и заявил, что знает вас. Его манера и то, что он вообще это сказал... Была в высшей степени необычно и вызвало во мне глубокую обеспокоенность не берусь вам указывать поскольку не имею ни малейшего представления о том какой совет следует дать но я чувствовал что должен вас предостеречь хотя насчет чего понятия не имею с глубочайшим уважением и симпатией ваш брат черт этого я тоже никогда раньше не писал вильям по скриптум. Ввиду своей обеспокоенности, я предпринял попытку набросать портрет майора Ричардсона на случай, если он вас разыщет. У него самое непримечательное лицо. Единственная отличительная черта, которую я в нем отметил, неправильно расположенные уши. Возможно, не до такой степени, как на этом грубом наброске. Но если он говорит правду, вы сможете его опознать и будете начеку, если однажды он объявится у вашего порога. Ладони у Брианы вспотели во время чтения. По шее стекала струйка пота. Она рассеянно смахнула его костяшками пальцев и вытерла мокрую руку о юбку, прежде чем развернуть меньший лист бумаги. Это и впрямь был грубый набросок головы анфас с комично-огромными и асимметрично посаженными ушами, которые напоминали готовых упорхнуть бабочек. Улыбнувшись при этой мысли, она изучила лицо. и не увидела в нём ничего примечательного. Возможно, поэтому рисунок вышел довольно-таки сносным, заурядное лицо майора попросту не представляло никаких сложностей. Однако Брис с радостью отметила, что Уильям, по крайней мере, обладает базовыми навыками рисования. Он добавил глубокий контраст с левой стороны и слегка затушевал пальцами впадины под маленькими проницательными глазами, которые... что-то здесь настораживало. и она пригляделась внимательнее. Большие уши одно, но чтобы они сидели как будто не на своём месте, если только мужчина не попал в аварию и в результате не потерял ухо, а хирург ошибся, пришивая его обратно. Несмотря на беспокойство, она улыбнулась. Однако следом за мыслью об операции явилась другая — пластическая хирургия. Бриана снова присмотрелась к этому заурядному лицу. лишённому выразительных черт. Тревога захлестнула её прежде, чем разум расставил все точки над «и». Ей вдруг стало дурно. И она резко села, закрыв глаза. Она не обедала, и теперь её тошнило от голода. «Обычное утреннее недомогание», — сказала бы мама. Но сейчас всё было иначе. Бри открыла глаза и вновь глянула на рисунок. В холодном воздухе висел запах сосен, вереска, горящей резины, раскаленного металла и едкая нотка пороха. Она вспомнила похожий на град звук выстрелов из дробовика по утеснику и вереску. И как держала в руке теплую, засаленную шерстяную шапку, сорванную из головы мужчины, пытавшегося похитить Джема и Мэнди, с темного двора лали броха. Тогда Бри не слишком отчетливо разглядела лицо... но теперь ясно видела его сквозь маскировку. Их обоих. Кто-то придёт. Она наклонилась и её вырвало Роджер сидел под деревом, на берегу ручья, и сочинял проповедь о природе Святой Троицы. В теории. На деле же, загипнотизированный журчанием чистого потока, он перебирал в памяти случайные цитаты о реках, воде, и вечности, которые перекатывались в голове подобно камушкам, со стуком, увлекаемым вниз по течению. «Время — всего лишь река, куда я забрасываю свою удочку», — пробормотал он, пробуя слова на слух. Примечание. Цитата из книги Генри Дэвида Торо «Уолден» или «Жизнь в лесу», 1854 год. Он не беспокоился насчет плагиата фразы, которая еще не была написана. Кроме того, Дэви Колдуэлл уверял его, что многие хорошие проповеди начинаются с цитирования, если вдруг у тебя в голове нет ни одной подходящей мысли. «Так бывает примерно в девяти случаях из десяти», — сказал Дэви за кружкой пива. «А в десятый раз ты должен записать свою блестящую оригинальную мысль, отложить ее и прочесть на следующий день». чтобы удостовериться, что не мелишь чепуху. Я всегда думала, что Ральф Уолда Эмерсон молол чепуху. Но ты же не собираешься говорить это в своей следующей проповеди? Примечание. Ральф Уолда Эмерсон. 1803-1882 годы жизни. Американский эссеист, поэт, философ, пастор, общественный деятель. Один из виднейших мыслителей и писателей США. «Что?» Он оторвался от своего блокнота. Бри осторожно спускалась по берегу. У неё уже явно обозначился живот, и сердце у Роджера сжалось от нежности. «Если ты проживёшь сто лет...» «Я бы хотел прожить сто лет минус один день, чтобы мне не пришлось ни дня жить без тебя». «Чьи это слова?» — удивилась Бриана. «По-твоему, я такой сочинить не способен?» «Могу и обидеться», — рассмеялся он. эта цитата из Винни-Пуха Аллана Милна. Можешь поверить». «Теперь я поверю всему», — тяжело вздохнула она, усаживаясь. «Взгляни». Она протянула ему странного вида рисунок мужской головы на листе со следами перегибов. «Мне его прислал брат». Бри улыбнулась, невзирая на явное беспокойство. И правда действительно чудно, брат. Что это? Вернее, кто? Что это Роджер и сам видел? Упрощённый набросок мужской головы, выполненный толстым графитным карандашом. Он нахмурился. И что с ним не так? Хорошие вопросы. Она глубоко вздохнула в попытке успокоиться. Это портрет человека по имени Изи Килли Ричардсон. Уильям говорит, он перебежчик. перешёл от британцев к континенталам. Какой-то мерзавец, который пытался строить Уильяму козни, но пока не преуспел. Тебе он не кажется знакомым?» Роджер бросил на неё озадаченный взгляд. «Нет. А должен?» Он снова посмотрел на бумагу и медленно обвёл глазами очертания лица. «У него не совсем правильные уши. Полагаю, это из-за отсутствия у Уильяма твоего художественного таланта». Бриана покачала головой. «Нет, не то. Попробуй представить его с длинными вьющимися волосами песочного цвета, светлыми бровями и загаром». С лёгкой тревогой и недоумением Роджер сосредоточенно поглядел на портрет человека с зачесанными назад тёмными волосами, ровными тёмными бровями и маленькими непроницаемыми глазами. «Но лицо у него не самое выразительное». Подумай о неудачной пластической хирургии, предложила она. И тут до него дошло. На микроджер словно провалился на фут. С замиранием сердца он ощутил рывок и острую нехватку воздуха. "Господи", прохрипел он, когда невидимая петля на горле наконец ослабла. "Путешественник во времени? Ты серьёзно так думаешь?" "Знаю." сказала Бриана ровным голосом. «Помнишь в лале Лалеброхе? К нам явился парень по имени Майкл Калахан. Он назвал себя Майком. Археолог, работавший на Аркнейских островах. Он пришел посмотреть на укрепление Железного века на холме над нашим кладбищем. Роджо увидел, как жена с трудом сглотнула. Может, он изучал вовсе не их. Может, он смотрел на могилы и на нас». Роджер перевёл взгляд с её плотно сомкнутых губ на рисунок, потом снова на неё. «Я не утверждаю, что ты ошибаешься», — осторожно начал он. «Но...» Я видела его снова. Бреобейми руками сжала складки на своей юбке. Во время той перестрелки. Обжигающая волна рвоты подступила к горлу, и Роджер с трудом её подавил. При виде выражения его лица Бриан отпустила скомканную ткань и крепко взяла его ладонь в свои. Я бы и не подумала об этом. Просто рисунок вдруг навёл меня на мысли о неудачной операции. Единственное, чем я смогла объяснить себе такие уши, и его пустое выражение лица. Я вдруг вспомнила ту ночь. Он попытался залезть в фургон, в котором мы с детьми. Я стянула с него шерстяную шапку, вырвав с нею клок волос. И мельком увидела лицо. когда я об этом забыла, потому что мы пытались сбежать. Затем я увезла детей в Калифорнию. Но сейчас она снова сглотнула. и Роджер увидел, как бледность на её лице сменилась румянцем ярости. Я не сомневаюсь, что это он. Проклятие. Глядя на бесстрастное лицо, Роджер пытался сопоставить его с подвижным, всегда улыбающимся лицом Калахана. Постепенно всё выстраивалось в единую цепь, как костяшки домино, мастящие дорогу в ад. Он общался с Робом Кэмероном, — вспомнил Роджер. А Кэмерон прочёл книгу. Ему было известно о нас. «Роб не мог путешествовать», — сказала Бри. «Зато, вероятно, Майк Каллахан может. И он понимал, что мы узнаем. Его настоящее лицо».